Что бы ни случилось, брат Мейкл оставался невозмутимым. Он был крепким, выносливым и угрюмым, впрочем, как и остальные. Только вот спрашивать его о чём-либо не имело смысла. «Два трупа и два живых висельника!» Макин улыбнулся во весь рот. Нам всё равно пришлось бы разбить лагерь у виселицы, но Макин проскакал вперёд, чтобы осмотреть местность. Известие о живых заключённых в двух из четырёх висельных клетках Надеюсь, обрадует братьев. Двое, проворчал Рейк. Он сильно вымотался, а уставший молощ Рейки считает виселицу пустой, даже если половина её обитателей жива. Двое, передал Нубанет с поцелочки. Заметил, как кое-кто достаёт монетки, делает ставки. Дорога нижети была скучна, как воскресная проповедь, прямая и гладкая. Настолько прямая, что казалось, удавился бы за любой зигзаг. Настолько гладкая, что возблагодарил бы за мельчайшую неровность остаран нам топи и комары, комары и топи. И нет ничего лучше на дороге нежити, чем обнаружить двух живых висельников в клетке. Почему-то меня не насторожило виселиться в совершенно безлюдном месте. Более того, я посчитал это подарком судьбы. Некто бросил узников подыхать, подвесив в клетках на краю дороги. Место, конечно, выбрано странное, зато бесплатное развлечение для моего небольшого отряда обеспечено. Братья буквально рвались в бой пришлось пустить Герода вскачь. Славный конь Герод стряхнул усталость и понёсся с громким цокотом. «Но по какой ещё дороге, кроме как по дороге нежити, можно с таким цокотом нестись во весь опор?» «Висельники!» – проорал Райк, и все пришпорили лошадей, стараясь не отстать друг от друга. «Я ослабил по воде, предоставив Героду свободу. Он не позволит ни одной лошади обогнать себя. Только не на такой дороге». Только не здесь, где каждый ярд вымощен плиткой, пригнанной одна к другой настолько плотно, что ни одна травинка не пробьётся к свету, ни одной потертости или выбоины. И заметьте, всё это посреди топей. Неудивительно, что до висельников я доскакал первым. Никто не смог тягаться с Геродом, особенно со мной в седле, ведь остальные всадники тяжелее раза в два. У виселица обернулся. Интересно было посмотреть, как братья растянулись вереницей вдоль дороги. И закричал, ошалев от радости. Да так громко, что казалось, этого с лихой хватит для воскрешения голов в телеге. Джемтова тоже где-то среди них, подпрыгивая сверху. Макин стал вторым, хотя это расстояние он покрыл уже дважды. Пускай люди барона нагоняют нас, сказал я ему. Дорога не жети не хуже любого моста. Здесь десяток сможет задержать целую армию. Те, кто попытаются напасть с флангов, завязнут в болоте. Макин кивнул, стараясь отдышаться. Построив же эту дорогу, Пусть бы возвели мне замок. Оглушительный раскат грома на востоке приглушил его слова. Возводи они замки вместо дороги. Нам никогда бы сюда не добраться, заметил Маккин. Радаюсь, что их тут нет. Мы наблюдали за подъезжающими братьями. Закат окрасил топи в оттенки оранжевого, словно расползшиеся языки пламени. Вспомнил Самбертон. Хороший денёк, брат Маккин, произнёс я. Воистину так, брат Йорк, согласился он. Наконец, все братья прибыли, и тут же затеяли свару из завистников. Я пошёл у села у телеги с трофеями, чтобы почитать, пока светло и не начался дождь. Сегодня под настроение захотелось обратиться к Плутарху. Он был в моей власти, втиснутый в кожаный переплёт. Некий почтенный монах потратил на книгу свою жизнь. Целую жизнь провёл, сгорбившись с кистью в руке. В ней золотом расписанный ореол, солнце и завитки орнамента, а синий фон синее полуденного неба. Крошечные ярко-красные точки сливаются в цветочную гирлянду. Возможно, он даже ослеп, тот монах, посвятил жизнь без остатка одной книге, с молоду и до седой старости, расцвечивая древние высказывания Плутарха. Прогрохотал раскат грома, висельники извивались и завывали, а я сидел и читал слова, написанные задолго до строительства зодчими дорог. «Вы трусы! Бабы с мечами и топорами!» Закуска для воронов на виселице решила подать голос. «Нет среди вас ни одного мужика! Педерасты, прискакавшие следом за мальчишкой!» В конце фразы послышался мерсийский говорок. «Брат Йорк, тут у одного приятеля имеется мнение насчет тебя!» Позвал Макин. Капля дождя упала на нос. Я захлопнул Плутарха. Он ждал довольно долго, чтобы поведать мне о Спарте или Курге. Сможет еще немного подождать. К тому же не промокнет. Висельник не унимался. Я позволил ему высказать всё моей спине. В дороге книгу приходится хорошо заворачивать, чтобы не промокло под дождём. 10 оборотов промасленной ткани в одну сторону, ещё 10 в другую, затем спрятать в седельную сумку и прикрыть плащом. Только помните, сумка должна быть добротной, не каким-то хламом из тертанов, а обязательно из хорошей кожи и с двойным швом, естественно, с лошадиного берега. Братья посторонились, освободив мне проход. Над виселицы смердело ещё хуже, чем от телег с головами. Грубо сбитая штуковина из свежесрубленной древесины. К ней было подвешено четыре клетки, в двух трупы, очень даже давнишние трупы. Между прутьями решёта свисали ноги, обклёванные воронами до самой кости. Мухи облепили их наподобие второй кожи, чёрные и жужжащие. К одному из живых висельников успели приложиться парачку раз, от чего радостнее этому не стало. На самом деле они могли бы добить его, что безусловно стало бы огромной потерей. Поскольку целая ночь была впереди, хотелось обложить парой ласковых от этих идиотов, но разговорчивый висельник меня опередил. А вот и мальчишка. Уже закончил рассматривать похотливые картинки в краденой книжке. Узник сидел в клетке на корточках, изодранные ноги кровоточили. Старик лет 40 с чёрными волосами, седой бородой и пылающими гневом тёмными глазами. Вырви странички и подотри ими зад юнец. Выпалил он, внезапно схватившись за прутья решётки, отчего клетка заходила ходуном. «Хоть какая-то от них будет польза!» «Пожалуй, стоит поджарить его на медленном огне», — предложил Райк, поняв, что старик пытается нас разозлить в надежде на быструю смерть. «На таком, какой разводили у виселиц Терстона!» Послышались смешки, но Макин не засмеялся. Он всматривался в висельника, нахмурив грязное, вымазанное сажей лицо. «Я рукой подал знак угомониться». «То была бы постыдная потеря прекрасной книги, отец Гомст», – произнёс я назидательно. Несмотря на бороду и космы, я, как и Макин, узнал его. Правда, неуслышмый акцента поджарили бы его заживо. Особенно, если это о ликурге, написанном высокой латынью, а не на пиджин-романском, которому учат в церкви. Пиджин – гибридный язык, возникший в условиях межязыковых контактов. Использует лексику одного языка и грамматику другого. Например, креульский язык и язык Кайне. Здесь и далее примечание переводчика. «Ты меня знаешь?» – спросил узник дрогнувшим плаксивым голосом. «Конечно знаю». Я запустил руки в свои прекрасные локоны и откинул их назад, чтобы тот смог хорошенько разглядеть, кто стоит перед ним в сгущающихся сумерках. Всех анкратов отличает смуглая внешность. «Вы, отец Гомст, запомнились мне по школьным годам?» «В... Врин...» Теперь он рыдал, не в силах произнести ни слова. Просто отвратительно, по правде говоря. Я почувствовал себя так, словно проглотил гнилушку. «Принц Онорас Йорган Крат», – раскланялся, словно мы были при дворе. «Что сталось с капитаном Бортой?» Отец Гомст слегка покачивался в клетке, совсем сбитый с толку. «Капитан Борта, господин!» Макин отсалютовал и выступил вперед, перепачканный кровью другого висельника. Воцарилась гнетущая тишина. Даже шорохи и стрекотания стопи едва улавливались. Братья с разинутыми ртами переводили взгляд с меня на священника и обратно. Малыш Райки был изумлен сильнее, чем если бы я поинтересовался у него, сколько будет шестью девять. И именно в этот момент хлынул ливень. Неожиданно. Словно господь-вседержитель опорожнил свой ночной горшок прямо на нас. Тьма, сгустившаяся вокруг, превратилась в патоку. «Принц Йорк!» Отцу Гомсту пришлось закричать, перекрывая шум дождя. Ночь! Вам надо бежать. Он крепко ухватился за прутья клетки, костяшки пальцев побелели. Немигающими, вылишими, зарбит глазами уставился сквозь завес у дождя в кромешную темноту. И сквозь порок ночи, сквозь стену ливня, по топям, где не пройдёт ни один человек, мы различили их приближение. Светящиеся глаза, неяркие огоньки из глубоких глазниц мертвеков, куда человеку не стоит заглядывать. Завораживающие огоньки способные наобещать всё, что только может пожелать смертный. Если всмотреться в них, заставят гоняться за собой в поисках ответов. В результате смерть в топкой грязи, холодная и голодная. Всегда недолюбливал отца Гомсто. С 6 лет он указывал, как мне должно поступать, часто используя в качестве главного аргумента тыльную сторону ладони. Бегите, принц Йорк, бегите, завывал старик, противный и самоотверженно. Поэтому Я не сдвинулся с места.